Апостольский собор в Иерусалиме. В Антиохию Павел и Варнава вернулись, очевидно, после открытия на море судоходного сезона ранней весной 49 -го года. Оставшись там, как написано, на немалое время, они столкнулись с проблемой, которая привела к одному из важнейших решений, когда-либо принятых в ранней церкви. Из Иудеи в Антиохию пришли некие люди, которые стали утверждать, что язычники также должны подвергаться обрезанию, в противном же случае они, дескать, не могут быть спасены. Поэтому церковь решает послать Павла и Варнаву в Иерусалим к апостолам и пресвитерам. Вероятно, это случилось поздней осенью 49-го года, когда уже начались осенние штормы. Поэтому они отправились туда по суше, через Финикию и Самарию, рассказывая по пути об обращении язычников и производя радость великую во всех братьях. Когда они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и те услышали от них о результатах первого миссионерского путешествия, некоторые из новообращенных, принадлежавших фарисейской ереси, встали и сказали, должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. При таких обстоятельствах поздней осенью 49 -го года собрался апостольский собор в Иерусалиме. Он положил основание служению Павла, да и всей миссии по отношению к язычникам. Кризис антиохийской церкви был связан не только с вопросом о том, должны ли верующие языческого и иудейского происхождения общаться и участвовать в совместных трапезах. Проблема состояла в том, что обрезание возводилось в ранг условия, необходимого для спасения. Без него вы, якобы, не можете спастись. Итак, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. Фактически верующие из фарисейского крыла ранней церкви относились к этому вопросу строже, чем иудейские прозелиты того времени. В этой связи апостолы после переговоров пришли к решению, что на практике лучше соблюдать испытанные и надежные предписания иудейской языческой миссии. Также мы не находим ни в деяниях апостолов, ни в посланиях к галатам никакого упоминания о том, что антиохийцев путем решения их проблемы апостолами вынуждали к признанию лидирующего положения Иерусалима. Если бы там была такая борьба за власть, то это действительно отразилось бы в новозаветных писаниях. Скорее вопрос заключался в том, что иудейское истолкование закона было лучше известно в Иерусалиме, чем где бы то ни было. Поэтому данный апостольский собор следует истолковывать в свете преобладающего влияния иудейских заповедей и предписаний. Развитие событий на апостольском соборе можно разделить на несколько этапов. Речь Петра, стихи с 7 по 12, решение, предложенное Иаковом, стихи с 13 по 21, 15 главы книги «Деяния апостолов», и, наконец, единодушное решение апостолов, которое Иуда, Варсава и Сила в письменной форме доставили в языческие христианские церкви. Об этом говорится с 23 по 29 стих. Когда Петр высказывает свое мнение, он указывает на тот факт, что язычники, при к вере, также приняли Святого Духа, И таким образом Бог не положил никакого различия между нами и ими. Так зачем же тогда искушать Бога, возлагая на язычников бремя, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы? И мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. После этого Варнава и Павел рассказывают о знамениях и чудесах, которые Бог совершил через них среди язычников. Иаков, праведник, брат Господа, который также был известен иудеям своим неукоснительным исполнением закона, ссылается в предполагаемом им решении на воссоздание скинии Давидовой падшей, упоминаемое в книге Амоса, в 9 главе, в 11 стихе. Медраж брешит и истолковывает эти слова следующим образом. «В тот день весь мир будет одной семьей». И тогда Бог, согласно сказанному в книге Сафонии, в 3 главе, 9 стихе, даст народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Возможно, что именно так истолковывал Библию Иаков. И поэтому он говорит, «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови. Ибо Моисей действительно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 угодно Святому Духу и нам, не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Иерусалимские специалисты по истолкованию закона на апостольском соборе практически не издали Никаких новых и неведомых иудаизма наставлений. Вероятно, лучшая картина современной прозелитской иудейской работы и возможные основания для созыва апостольского собора приведены известным просвещенным стокгольмским рабби профессором Готлибом Клейном в его книге «Первый христианский катахезис». Израильский мастер диалога, ныне уже покойный профессор Мартин Бубер, однажды упомянул в личной беседе, что считает Клейна крупнейшим специалистом своего времени по иудейской литературе периода второго храма. Этот первый христианский катахезис разбирает наставления о иудейской прозелитской работе так называемое правило Дерех Эрец и Ноевы Законы, чрезвычайно основательно комментируя дедахи или учения двенадцати апостолов. В предисловии к своей книге профессор Клейн говорит, В наши дни люди полагают, будто они могут доказать все, что угодно, на основании религиозно-богословских исследований. Поэтому они приходят к поспешным выводам в областях, не изученных достаточно глубоко. Клейн сетует на пророка и вселенского гения, олицетворяющего это направление в исследованиях Адольфа Гарнака, у которого он по большей части научился тому, что он не может самостоятельно ориентироваться в области раввинистической литературы. В книге Клейна приводится около 500 ссылок на иудейские источники, а также отдельные главы, посвященные обучению прозелитов и, например, апостольскому собору и его подоплеки. В Палестине во времена земного служения Иисуса существовали обширные наставления Дерех Эрец или точнее инструкции, касающиеся всей земли. Это учение о пути, на которое имеются ссылки во многих фрагментах Нового Завета содержало основные нравственные наставления и нормы поведения. Учение Дедахе действовало когда-то в качестве руководства к действию для иудейской миссии по отношению к язычникам. Дерех Эрец выполняла функцию облегченного варианта, собственно, Тары. Параллельно с этими наставлениями использовались так называемые «избранные повествования», предназначенные для оживления проповеди. В одном мидраше утверждается, что наставление Дерех Эрец существовало за 26 поколений до Моисея. Равины подчеркивали, что эти предписания, принятые ранее, указывали народу правильное направление в жизни. Согласно мудрецам, умеренное намерение и смиренное сердце являются большими ценностями, чем все жертвы, предписанные Торой. Нравственное качество человека поддерживают этот мир. Равины говорят, что существует восемь явлений, навлекающих суд на этот мир. Нарушение правосудия, идолопоклонство, блуд, убийство, богохульство, безбожные речи, надменность и клевета. В противовес этому существует четыре явления, поддерживающие существование мира – праведность, правосудие, истина и мир. Клейн в различных вариантах повторяет свой основной тезис о том, что только тот, кто проявляет любовь, справедливость и праведность, знает Бога, и только высокоморальный человек может быть религиозным. Апостол Павел, по представлениям Клейна, перенял основные принципы своей миссионерской работы из иудейских наставлений «Дер Это отражается также в словах самого Павла, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя», и «любящий другого», исполнил закон. Так называемые Ноевы законы тоже содержат основополагающие нормы, на которых строится и общая жизнь синагоги, и языческая культура. Количество Ноевых законов по некоторым источникам доходит до 30. Едва ли их точное определение и ограничение до 7 уже произошло во времена земного служения Иисуса. Поэтому между наставлениями, содержащимися в книге деяний в 15 главе и более поздними предписаниями, нет точного соответствия, однако запрет на убийство, блуд и идолопоклонство был для них общим. К этому обычно добавлялись требования о покорности властям, почитании имени Божия, непосягательстве на собственность ближнего и непринятии в пищу сырого мяса. Если рассматривать семь ноевых заповедей в широком плане то их можно представить в следующем виде. Заповедь о необходимости избегать идолопоклонства и традиций, имеющих отношение к этому явлению. Второе. Запрет на богохульство. Третье. Запрет на кровосмешение и неестественные половые отношения. Четвертое. Запрет на убийство. Пятое. Запрет на воровство или грабительство, то есть на присвоение себе чужой собственности. Шестое запрет на принятие в пищу мяса с кровью, а также сырого мяса и крови. Седьмое – заповедь о необходимости проявлять уважение и повиновение властям. Известнейший средневековый мудрец Рамбам подчеркивает, что язычник, соблюдающий семь ноевых заповедей, причастен к жизни грядущей. По мнению Клейна, Галаха, то есть свод норм, состоящий из 613 заповедей и запрещений, составленный раввинами, фактически ставил своей целью сохранение национальной идентичности иудеев специфического характера этого народа. Но сейчас они посвящают себя исключительно этой Галахе, и Израиль окружен сетью Галахи настолько, что его не может достичь ни один лучик солнца. Однако традиция этического учения Израиля – это оазис в пустыне Галахи. Молодая христианская церковь набирала себе новых членов главным образом среди тех богобоязненных людей, которые уже были обращены в иудаизм в результате еврейской миссионерской деятельности. У иудеев было две разновидности празелитов. Герейтошав или полупразелиты – те, кто жил среди иудеев и таким образом соблюдал некоторые минимальные требования закона, и Герейцедек или празелиты праведности – которые пытались нести бремя всей иудейской религии. Считалось общепризнанным, что если три иудея, знающих закон, уверены, что какой-то язычник будет соблюдать семь ноевых заповедей, то его с определенными ограничениями можно считать иудеем. Те, кто предлагал более мягкую интерпретацию, полагали, что достаточно уже и того, если богобоязненный язычник лишь пообещает избегать идолопоклонства. Самая строгая группировка утверждала, что празелит должен посвятить себя всей Таре. Поскольку вопрос о предписаниях Дерех эрец и Ноевых заповедях непосредственно связан с основными принципами, определяющими отношения Павла с инородцами, нам не помешает рассмотреть некоторые из этих наиболее специфических предписаний, записанных в Талмуде. Согласно мудрецам, запрещение идолопоклонства обеспечивало общественную стабильность и гарантировала личное спасение. Однако язычнику на самом деле не нужно было знать Бога, равно как от Него не требовалось мученической смерти, если он был вынужден служить идолам. Новый Завет не делает различия между верующими греческого происхождения и иудейскими христианами, и от тех и от других требуется личная вера и отношение с Богом, а также готовность умереть мученической смертью за свою веру. Во второзаконии, в 18 главе с 9 по 11 стих, запрещено подражание языческим народам путем колдовства, истолкования знамений, ворожбы и чародейства, заклинания и вопрошания духов мертвых. Равины подчеркивали эти же принципы. Прозелиты не могли пить кровь животных, у них не допускалась кастрация, запрещалось колдовство и всякие сверхъестественные деяния. С другой стороны, от язычников требовались, к примеру, общая чистота, уважительное отношение к родителям и любовь к ближним. Под грабительством понималось не просто воровство, но также взятие трофеев и экономическая эксплуатация другого человека. Фактически, ограничения в пище в законе Моисеевом являются делом внутренней чистоты. В книге Левит в 11 главе 43 по 44 стих дважды говорится в связи с запрещением принимать в пищу мясо нечистых животных. Не оскверняйте душ ваших. Во всяком иудейском истолковании закона всегда присутствует обширное обсуждение внутреннего значения заповедей. В ноевых предписаниях нередко ставится акцент на три основные темы, которые столь же часто обсуждаются и в наше время. Это вопросы об абортах, о богохульстве и о наших отношениях с властями. Такие явления, как кровосмешение и гомосексуальные связи, считались типичными языческими грехами. Запрещения, записанные в дедахе, также касаются всех: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не занимайся волхвованием, не убивай дитя погублением и родившегося не умершляй, не пожелай того, что принадлежит ближнему. Достоин внимания также тот факт, что в этом минимальном сборнике Ноевых предписаний которым следовало обучать язычников, обычно сначала говорится об идолопоклонстве и попутно о запрещении богохульства. Общество, в котором не уважаются священные ценности другого человека, обречено на этический хаос. Весьма симптоматично для нашего времени, что так называемая статья о богохульстве была устранена из финского законодательства и церковь не смогла отстоять это минимальное требование К человеческому поведению. Но его принципы включают также уважение к властям, которые часто рассматриваются односторонне и негативно. Особую критику вызывали слова Павла, которые мы читаем в начале 13 главы послания к римлянам: Всякая душа да будет покорна высшим властям. Посему противящейся власти противится Божьему установлению. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро». Уважительное отношение к властям было одним из защитных принципов, соблюдение которых по отношению к Римской империи требовалось от иудеев. Этому уделяется внимание в послании к римлянам в 12 главе 18 стихе. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». У иудеев бытует хорошо известная арамейская поговорка – Суть которой закон Царства это наш закон. Однако верующие, в конце концов, всегда обращаются к правосудию Божию, есть суд и высший судья. Если кто-то произносит последние слова, обращаясь к набожному иудею, то это обязывает того говорить только правду, как перед высшим судьей. Представление Готлиба Клейна об апостольском постановлении и Павле. Присущие мировоззрению самих иудеев. По мнению Клейна, решения апостолов принимались на основании древних галактических принципов. Например, поскольку мать Тимофея была еврейкой, он был обрезан. Тит, напротив, был оставлен в положении гертошав, полупразелита, и поэтому он не был обрезан. Клейн делает несколько выводов. Мы показали выше, что Павел имел представление о Дерех-Эрец, и развивал свое учение соответственно этому. Еще более ясно это проступает в первом послании к Коринфянам, в 6 главе с 9 по 10 стих, во втором послании к Коринфянам, в 12 главе в 20 стихе, в послании к Колоссянам, в 3 главе с 1 по 10 стих, в послании к Галатам, в 5 главе с 19 по 22 стих, к Ефесянам в 4 главе в 32 стихе и к Ефесианам, 5 глава 22 стих, Шестая глава, девятый стих. В этих фрагментах мы находим целый перечень добродетелей и пороков, которые сравнимы с трактатами Дерех-Эрец и учениями Дедахи. Таким образом, Павел сделал выводы из своей веры и оценил ее значение для языческих народов. Он разрушил барьер, существовавший между Израилем и язычниками. Богобоязненные язычники не принадлежат более к второсортному классу полупрозелитов, по сути дела, некоему придатку иудаизма. Во Христе все равны. Так рождается новый народ, народ христианский. Павел целиком и полностью осознает значение своего образа действий. Но он не может поступать иначе, потому что Бог не желает ничего иного. Бог хочет, чтобы язычники также были спасены хотя связь с Израилем не может быть разрушена. Наоборот, она должна укрепиться. Но Израиль не имеет никаких привилегий перед язычниками, ибо во Христе все едины. Клейн ссылается на тайну Христову, о которой говорится в Ефесянам во 2 и 3 главах и согласно которой иудеи и язычники причастны к одному наследию. Когда-то это было иначе. «Вы были в то время без Христа», — пишет он.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 «Вы уже не чужие и не пришельцы, то есть не полупразелиты и не гирим-тошавим, но сограждане святым и свои Богу». На странице 322 своей книги Готлиб Клейн завершает повествование словами Танная Алияху, которое он напечатал также на первой странице своей книги. «Я призываю Бога в свидетели, что как язычник, так и израильтянин». Будь он мужчиной или женщиной, слугой или служанкой, может быть причастен духу святому только посредством моральной жизни. Решения апостольского собора были переданы антиохийской церкви. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Далее мы читаем, что Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. Но по некоторому времени Павел сказал в Арнаве: Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Греческое словосочетание Тинас Хемерас соответствует еврейскому выражению, которое, в свою очередь, может быть также переведено, как через некоторое время. Эти смысловые нюансы указывают на тот факт, что вскоре после Иерусалимского совещания, Павел отправился во второе свое миссионерское путешествие. Очевидно, до него дошли слухи о том, что некоторые сторонники более строгого истолкования закона из Иерусалима, не имея на это никаких полномочий, разъезжали по округе, посещая молодые церкви и внося в них ссоры и разлад. И так возникла необходимость в повсеместном распространении решения, принятого апостолами на совещании.